Филипп Краснов. Денитория. Золотой дракон. Глава первая. Хранитель старой башни с упоением наблюдал за тем, как солнце медленно закатывается за горизонт. Его старческое лицо озарялось легкой улыбкой. Еще один день прошел. На этот раз на заставе было тихо, не то что вчера, когда двое орков попытались сразить старого хранителя и завладеть богатствами башни. Эх, знали бы они, что расстанутся с жизнью ради каких-то двух досов, завалявшихся у него в карманах, едва ли сунулись бы сюда. Сокровищ в старой башне никогда не было, и вряд ли они когда-нибудь будут в этом забытом богами месте. Хранитель громко вздохнул и сел на истертый ветрами камень, невольно задумался и поморщился. Смена должна была прибыть только через пять дней. Скорей бы... — думал старый воин. Без малого месяц он просидел в этой дыре в ста милях от Тарога, в компании шумящих волн до разбойников, которые нападали чуть ли не каждый день. Благо, башня была хорошо защищена, охранитель был превосходным лучником. Старика уже клонило в сон, когда вдалеке послышался стук копыт и громкое ржание. «Опять разбойники!» — пронеслось у него в голове. Он с проворством рыси поднялся, молниеносно взлетел на уступ башни стянул с плеча лук выхватил заранее приготовленную на такой случай стрелу и стал ждать не прошло и десяти минут как из за ближайшего косогора выскочил всадник, а за ним еще двое видимо бандиты преследуют свою жертву оценил ситуацию хранитель лошадь убегавшего была вся взмылена и едва ли прошла бы еще двести метров в то время как у наступавших скакуны были резвые и свежие Беглец подскакал к башне, спрыгнул с лошади, которая уже билась в предсмертной агонии, и уперся спиной в каменную стену, приготовившись драться до конца. Двое преследователей медленно подъехали к башне, слезли с коней и обнажили мечи. Хранитель недовольно усмехнулся. «Это были орки. Слишком уж много этой падали развелось в Денитории за последние годы. А старому королю дела до них, похоже, нет». Так скоро чай и в домах наших будет жить это проклятое племя и еду нашу есть. Тем временем беглец был прижат к стене, но не растерялся, а наоборот, с грозным напором и вызовом двинулся на своих преследователей. В руке у него, только подумать, сверкал клинок из драконьей стали. — Вот диво! — чуть не вскрикнул хранитель. — Я уже, пожалуй, не припомню, когда в последний раз видел такое оружие. разве что у короля Керидора в той битве. Мысль хранителя прервали. Внизу раздался звон клинков, завязалась крепкая схватка. Хранитель теперь точно был уверен, что обладателю драконового клинка следует помочь. Достав лук с плеча, он начал методично выцеливать прорехи в доспехах орков. Беглец, однако, и сам пока неплохо справлялся. Первые два выпада он отразил быстро и уже успел хлестко полоснуть одному орку под колено, И если бы не доспех, который принял на себя половину ударов, орк наверняка бы лишился нижней части ноги. Но хотя первый удар и выбил врага из колеи, он очень скоро отошел от него и ринулся в бой с удвоенной яростью. Дело принимало очень нехороший оборот и явно грозило закончиться смертельным исходом храброго беглеца. И вот уже когда рука устала отбивать удары, когда орк занес над головой воина свою секиру, раздался визг тетивы. Секира упала в нескольких сантиметрах от головы храбреца. Рядом с ней рухнул и орк, торчащий из глаза стрелой. Второй орк на миг замешкался, пытаясь отыскать взглядом стреляющего, и этого времени вполне хватило для того, чтобы беглец выхватил из-за пояса кинжал и распорол ему горло. Дико кряхтя и плюясь черной кровью, он повалился рядом со своим товарищем. Отдышавшись, воин громко воскликнул. «Я не знаю, кто ты, но смею считать тебя другом, раз ты решил помочь мне одолеть этих тварей». Хранитель, немного подумав, решил, что заговорить с незнакомцем все-таки стоит. Настороженно проговорил. «Кто ты? Незнакомец. И что ты забыл в этих оставленных богами местах? Мое имя Килон. я странник и иду на север». «Зачем же тебе на север, Килон? недоверчиво спросил хранитель. «Там меня ждут дела». уклончиво ответил воин и тут же с жаром проговорил послушай хранитель башни я не враг тебе и не желаю тебе ничего плохого раз уж ты спас меня позволь же я тебя хоть отблагодарю монетой деньги мне здесь без толку равнодушно ответил старик но не найдется ли у тебя фляги ржаного пива это я бы с радостью принял спускайся и выпьем же за нашу встречу Киллан вытянул из-за пояса два бурдюка, наполненные хмельной жидкостью. Все недоверие старого хранителя мгновенно улетучилось, и он спустился вниз с башни и подошел к воину. Старик оценивающе взглянул на возмутителя своего спокойствия. У воина был сильный торс, впрочем, как и у любого представителя его профессии. На вид ему было лет 25-30. Лицо его имело немного угловатые формы, оно было покрыто черной щетиной. На губах отпечаталась жесткость, а по подбородку было видно, что в него не раз прилетало. Черные длинные волосы не спадали на его лицо. Но особо запоминающимися были его глаза, цвета холодного моря. От них сквозило льдом и решительностью. «Так стало быть, откуда путь держишь, Киллан?» Старик был уже изрядно навеселе и считал своего ночного гостя чуть ли не своим лучшим другом. «Я странник, старик». Я нигде долго не задерживаюсь. Иду же я с юга, из города Ивора. О, у меня там как раз сестра живет. Та еще корга. Чай будет старше меня раза в два. А все еще строит из себя неписанную красавицу. Куром на смех. Ну так, женщины. Весело ухмыльнулся Килон. Ой, не говори, друг, не говори. Дурная тема. Так как там в Иворе? Народ недоволен, налог подняли почти в два раза. Многие говорят, что старый король совсем из ума выжил. На, оно видится мне недалеки эти разговоры от правды. Взять хотя бы эту башню. Урки сюда чуть ли не каждый день наведываются, а король что? Как могли мы допустить, чтобы по нашей земле ходило это проклятое семя? Да уж, дело гнусное. Ты вот мне скажи, перебил килонахранитель. Скажи, где ты научился так драться, и откуда у тебя драконья сталь? По лицу воина пробежала тень, от которой старика бросила в дрожь. «Достался от отца, он же и научил сражаться», — холодно ответил странник. По взгляду и тембру его голоса хранитель понял, что эту тему лучше не продолжать, и поэтому повел беседу в другое русло. Они еще с полчаса проговорили о всяких пустяках, а потом хмель срубил их окончательно, и они уснули крепким сном. Если бы в округе в это время рыскали разбойники, они непременно смогли бы застать их врасплох. Но, к счастью, ночь была тиха и безмятежна, и лишь только дикие птицы нарушали всеобщий покой своими криками. Наутро старик проснулся в одиночестве. Ночной гость пропал. Хранитель было подумал, а не приснилось ли ему все это. Но, увидев около стены два трупа, залитые запекшейся черной кровью, живо отбросил эту мысль. «Ну и диво», — только и проговорил он. Днем в таверне было шумно. Слишком шумно. Из угла в угол носились две бойкие девчушки лет пятнадцати, только и успевая забирать грязную посуду. Корчмарь, заплывший жиром с ног до головы толстяк, гневно тряс двумя своими подбородками в сторону тех, кто еще не расплатился. Люд, а, к слову сказать, публика здесь собралась самая разношерстная, Отвечал Корчмарю отборной бранью, которой может ругаться только солдатня. Пригород Тарога, хотя сложно назвать пригородом два полуразвалившихся здания, одно из которых и было нашим заведением, второе некогда принадлежало одному богатому придворному, но на последней войне его убили, а дом впоследствии разграбили. Славился разгульем, кутежом и убийствами. Тарог – старый военный форт, крепость, утопающая в грязи и гнилье. Когда-то она видала лучшие времена, сюда приезжал сам король. В последней войне крепость была разрушена. В королевстве наступили тяжелые времена, и поэтому финансирование на ее восстановление никто не выделил. Вместо этого солдатам форта выдали лопаты и кирки, и приказ восстановить крепость. И они восстановили. И неважно, что после этого восстановления торог стал выглядеть еще хуже. Войн не было, поэтому командование махнуло на всю рукой, А солдатам этой твердыни не оставалось ничего иного, кроме как надираться в стельку, дотискать гарнизонных девок. корчмар лениво вертел головой из стороны в сторону, стараясь ничего не упустить и не позволить какому-нибудь прыщелыге выскочить из-за стола, не заплатив. Неожиданно внимание зорких глаз толстяка упало на незнакомца, сидевшего в дальнем углу и спокойно попивающего яблочный херес. Толстяк вытащил свои телеса из-за барной стойки, шевельнул боками и медленно, как корабль в тихую погоду, поплыл в сторону незнакомца. «Здравствуйте, месье, вы впервые в нашем заведении?» Широчайшая улыбка озарила поросячью морду корчмаря. «Да, милоздарь, в округе говорят, что у вас самое лучшее заведение по части выпивки на всем окраинном севере». Монотонно, не отвлекаясь от своего напитка, произнес незнакомец. Корчмарь уловил нотки сарказма в голосе незнакомца – но, не обратив на них внимания, просипел. «Смею вас уверить, мсье, что слухи правдивы», и тут же, переминаясь ноги на ногу, перешел к основному. «Мсье, вероятно, не знает, что у нас сначала платят, а потом пьют?» «Да, вы правы, сколько же с меня?» «Пятьсот досов». Незнакомец вытащил из-под стола походную сумку и, недолго порывшись в ней, выудил на свет озвученную сумму. Толстяк, раскланившись, сунул деньги в свой грязный карман и двинулся обратно к стойке, пробираясь между густо наставленными столами. Экрон сидел молча, однако же в голове у него клокотала злоба. «Это ж надо! Пятьсот досов за такую мочу!» Но, увы, делать нечего. Покуда они не пришли, я должен сидеть здесь и ждать. И смотреть на то, как эта морда жадно скалится в мою сторону. Так получилось, что Экрон прибыл в оговоренную точку сбора немногим раньше положенного времени, и ему приходилось ждать и не подавать виду, что его что-то не устраивает. Через два часа в двери заведения вошли пятеро. Четверо людей, три мужчины и одна женщина, а также гном. корчмарь завидев столь весомую компанию, немедленно направил свой баркас в их сторону. Но увидев его, они достаточно быстро отмахнулись, заказав самое дешевое пиво, и толстяк ушел несолоно хлебавши. «Эх, друзья, я уж думал, не вытерплю, так хотелось всадить за трещину этой свинье!» – проворчал Экрон. Экрон был отпетым забиякой все то время, сколько он себя знал. Почти двухметровый рост и кулаки размером с наковальню очень часто решали многие вопросы, которые нельзя было решить на словах. Густая борода и длинные рыжие волосы придавали ему вид сурового жителя северных земель, и поэтому лишь самые близкие ему люди, коих было очень мало, знали, что он родился на юге. «Да полно тебе, Экрон, тебе лишь бы кому-нибудь врезать!» – усмехнулся Тордор. Тордор был, можно сказать, полной противоположностью Экрона. Он был невысокого роста, худощав, и мало кого могли испугать его кулаки. Но зачастую внешность обманчива. Уроженец северных земель Тордор в схватке один на один был непобедим. — Да попробовал бы ты усидеть тут пару часов, я бы на тебя посмотрел. — Успокойся, Экрон, ты ведь сам виноват, что пришел раньше, — спокойно сказал Миагорн. Миагорн, черноволосый маг, очень любил своих друзей, а так как почти все они были воинами, зачастую становился разнимающим и судьей в их спорах. — Раз уж на то пошло, я бы вообще тут все развалил. И толстяка, и корчму, и форт этот в придачу, — грозно ухмыльнулся Форин. Форин-гном относился к одним из немногих представителей своей расы, которые оставили родные подземелья Кастро-Тулума и отправились на поверхность искать счастье в жизни солдата, наемника или торговца. «Кто бы сомневался, но заметьте, нам бы не помешало поговорить о деле, а мы тут говорим о какой-то ерунде», – стальной голос Анарии заставил мужчин вздрогнуть. Как затесалась в такую компанию эта привлекательная девушка, мало кто знал. Также мало кто знал, что если эту привлекательную девушку обидеть, она срубит обидчику голову своим клинком, ни разу при этом не моргнув. Она права, друзья. Перейдем к делу. Голубые глаза цвета утреннего Бриза с поспешностью обижали всю компанию, и Киллон продолжил. Я хочу знать все о том, как прошла ваша разведка. Все и во всех подробностях. «Пожалуй, я начну», – тихим голосом проговорила крон Компания сблизилась, и здоровяк почти шепотом начал свой рассказ. Год назад, после того, как мы расстались, я отправился прочь через центральные земли. Время было суровое, зима уже очень настойчиво стучалась в двери. Центральные земли все так же богаты и прекрасно обустроены. Знать по-прежнему шикует и тратит людские деньги в свое удовольствие. Но хотя... Честно сказать, и простой народ там живет недурно. Почем знаю... Потому что в одну очень ненастную ночь, когда пургамела так, что на метр впереди себя ничего не было видно, я попросился на ночлег в одну крестьянскую избушку на краю деревни. Простой люд там добр к путникам. Меня впустили, налили горячего глинтвейна, накормили досыта. Хозяин еще при этом постоянно жаловался, что, мол, нынче власти совсем одурели, последнюю рубашку с народа стаскивают. Я кивал, подакивал, а сам потихоньку взором окинул дом. И, к слову сказать, был он очень недурно обставлен. На стенах, куда ни кинь взгляд, висят головы животных, а вы сами знаете, это сейчас не дешевое удовольствие. Прибавить к этому огромные запасы разнообразной выпивки, причем, опять-таки, не дешевой, как узнал об этом, не спрашивайте. Экрон усмехнулся в густые усы. Здоровяк отхлебнул с нескрываемым отвращением из чарки и продолжил. Но, как вы знаете, путь мой лежал дальше на запад. Если быть точнее, то на юго-запад, в город Брестис. Ох, Брестис, городок на самом краю пустоши, милое местечко. Ни за какие ковришки я бы не согласился опять туда вернуться. Город просто весь насквозь кишит разбойниками и прохиндеями. Не успел я попасть в сам город, как в одной пригородной таверне меня обчистили. Вытянули из карманов все досы и избавили меня от двух кинжалов. Меч двуручный, по счастью, остался при мне. Видать, мастерства не хватило спереть. Однако же пропажа денег меня не сломила. Я быстренько устроился работать в одной местной кузне, где я остался до конца своего пребывания. А что насчет основной цели? Деликатно поинтересовался Киллон. Как я уже говорил, город кишит разбойниками, население ропщет. Даже знать, говорят, уже не совсем верна своему королю, но это могут быть всего лишь слухи. Простому же люду такая жизнь надоела. Я думаю, что чаша их терпения скоро переполнится и выплеснется наружу с сумасшедшей силой народного бунта». «Ну что ж, это хорошо», — улыбнулся Тордор. «Ведь так, Килон?» Предводитель собрания был задумчив и ответил лишь легким кивком. «Да, пожалуй». «Ну вот и все, в принципе», — продолжила Крон. «Как только время начало подходить к нашей встрече, я быстренько уволился, забрал весь гонорар и отправился сюда». «В дороге были неприятности?» настороженно поинтересовался Миагорн. Но так не особо. Но однако же все тракты просто кишат орками. Да уж, я думаю, что каждый из нас это заметил и вживую убедился. Вставил Килан и тут же добавил. Но об этом позже. Спасибо за доклады, Крон. В будущем, я думаю, эти сведения нам очень помогут. Пожалуй, я возьму слово, если никто не против. Серьезно проговорил Тордор. Никто не был против, и Северянин начал свой рассказ. Что ж, друзья... Мне очень льстит, что для выполнения этой миссии вы выбрали именно меня. И смею сказать, что в своем деле я немало преуспел. Мой путь пролегал через массивы лесов Драхм, по забытым землям. В общем-то, местность и правда полностью подтверждает свое название. На протяжении большей части моего путешествия мне не встретилась ни одна живая душа. Хотя, если считать кровожадных хищных зверей, то тогда я был просто окружен вниманием со всех сторон. О, они не отходили от меня ни на шаг. Помню, одним вечером, когда я улегся на огромном дереве, на земле спать было смертельно опасно, на меня напал летуч. Для тех, кто не знает, кто такой летуч, коротко опишу его. Представьте себе дракона. Вживую, конечно, никто из нас его не видел, но я прекрасно знаю, что здесь собрались знатоки всех легенд и преданий Дензитории, поэтому прошу, представьте дракона. Представили? Хорошо. Теперь уменьшите эту тварь у вас получится летуч. Летуч, конечно, не наделен огненным дыханием, но все же у него очень острые когти. В общем, улегся я, значит, на дереве. Погодка была чудесная. Вот уже вроде начинаю засыпать, как вдруг чувствую, что за мной следят. Мерзкое, в общем-то, ощущение. Приоткрыл один глаз, внимательно оглядел местность и обнаружил невдалеке от себя гнездо. Огромное такое гнездо. Я еще подумал, как это я не заметил его, когда поднимался на дерево. Хозяин столь шикарных хором себя ждать не заставил. Хвала моей реакции, что я успел соскочить с ветки. Падение на землю, конечно, оказалось не приятных, но синяки, на мой взгляд, это лучше, чем остаться без руки или головы. Благо, преследовать меня эта тварь не стала. Иначе вряд ли бы я смог сейчас разговаривать с вами. Итак, возвращаюсь к основной теме. Путь был тернист и сложен, но как бы долго он не продолжался, всему есть окончание. Я добрался-таки до Энора. О, он немало меня впечатлил. Я ожидал увидеть в что-то вроде Брестиса, а попал в роскошный город, раскинувшийся между густыми кронами тысячелетних деревьев. Наше мнение об изгоях неверно. Они отнюдь не оборванцы, не воры и не мошенники, а прекрасные эльфы. Но вот с гостеприимством у них беда. Чужаков они не просто не любят, они их ненавидят. Хотя понять их можно, эльфы все-таки всегда ко всему недоверчивы. Тем более после раскола, — вставила Анария. Да, они ненавидят лютой ненавистью благородных эльфов и желают им страшной и жуткой смерти. И винить их в этом нельзя. Они перенесли немало страданий из-за них, и они только начинают налаживать жизнь в этом месте. Друзья, а из-за чего, собственно, произошел сам раскол? А то я не особо следил все это время за эльфами, — пробасил Форин. Ну, в общем-то, здесь все более-менее просто. Изначально существовало два рода эльфов. Только в те дни оба рода считались благородными, но идиллия между ними не продлилась долго. Всему виной город Гелявень, раньше в нем жил род, ставший теперь изгоями. Эльфы бессмертны. Кто-то называет это даром, а я считаю проклятием. Король другого рода эльфов, Доринор, слишком долго прожил на свете. Настолько долго, что его мысли начали выходить за рамки дозволенного. Он решил захватить Гелявень. В итоге был разработан специальный план. И благородные эльфы, а по сути алчные и грязные брата-убийцы, напали на ничего не подозревающих горожан ночью и вырезали чуть ли не половину населения, включая короля Фева и двух его сыновей Глиладода и Килара. Младший и единственный оставшийся сын короля Лорлен сбежал с остатками своего народа и долго скитался по всей стране, пока не нашел наконец-то Эннор. И вот теперь в этой лесной крепости изгои копят силы и ждут шанса отомстить. «А что же людской король?» – поинтересовался Форин. «К сожалению, монархам никогда не было дела до междоусобных войн эльфов», – с грустью проговорил Киллан. «Да и тем более Доринор очень щедро заплатил королю», – добавил Тордор и тут же продолжил. «Эльфы готовы поднять восстание хоть сейчас. И им плевать, за кого сражаться, лишь бы против Доринора. Рвение их похвально, но пока они еще слишком слабы. Им нужно время на то, чтобы восстановить былую мощь. Правда, у нас времени этого, увы, нет». подытожил Киллан. На несколько минут разговор смолк, но нить тишины вскоре опять разорвал Киллан. «Каковы были твои поиски, Миагорн?» Мак медленно пошевелился на стуле, отхлебнул из своей кружки и вступил в разговор. «Мне предстояло действовать инкогнито, потому что маг, который направо и налево расспрашивает о бунте против короля, да еще и в самом центре королевского оплота в Гелявене, очень сильно рискует быстренько лишиться головы». Я действовал скрытно и незаметно, но хоть мне не довелось повстречаться с летучим и не пришлось спасаться от гнета стихии в первом попавшемся селении, проблемы все равно не обошли меня стороной. Как-то раз, сидя в захудалой таверне, где собирается один только сброд, я собирал новые слухи, как неожиданно нагрянули стражники. Они мгновенно преградили путь к выходу, и их командир начал обыск. Оказывается, какой-то прохиндей уворовал у его жены деньги на дневной ярмарке. И теперь этот вояка обходил со своими головорезами все таверны и притоны, пользующиеся дурной славой. К сожалению, по какому-то нелепому стечению обстоятельств, на воре был точно такой же плащ, как у меня. Это единственное, что смогла тогда увидеть жена командира. И этого единственного вполне хватило, чтобы меня, невиновного человека, взяли под стражу. Естественно, о не могло быть и речи, я не мог себя выдать. Меня отвели в камеру пыток. где я поклялся, на чем свет стоит, что не воровал никаких денег ни у какой дамы и вообще не находился в то время даже близко с ярмаркой. Естественно, мне никто не поверил. Меня кинули за решетку и оставили ждать до утра вердикта командира. Вы, я прекрасно понимал, что вердикт будет вынесен самый, что ни на есть строгий. И вот тут, как всегда, со мной бывает в тревожных и опасных ситуациях, мой мозг начал лихорадочно анализировать ситуацию и искать пути к спасению. Крепкая решетчатая дверь, четыре стены непробиваемой толщины и... О, мое спасение! Окно! Я быстро влез на подоконник. Окно представляло собой кривую дыру, которую обрамляли три вертикальных прута. Не нужно было использовать много магии, чтобы выломать их. Однако же без нее эти хлипкие на вид прутья едва ли поддались бы мне. Я высвободился, и напоследок, дабы перекрыть все мое вечернее невезение... Удача вывела мое окно прямо на тропу, к небольшому леску в пригороде. Насколько я знаю, командир пришел в ярость, но найти меня тогда они, конечно, уже не смогли. Если вернуться к нашей теме, то боюсь, что у меня плохие новости. Благородные эльфы и душой, и кошельком за короля, и, вероятнее всего, скорее солнце упадет на землю, чем они поднимут против него восстание. «Ну что ж, я ожидал такой ответ», — вздохнул Киллан. но ведь никто не говорил, что будет просто. «Милздари, я надеюсь, теперь вы уступите место даме в качестве главного рассказчика», — мягко проговорила Анария. Все кивнули. «Так вот, я была в порт Калорне, и скажу вам, гиблое это место. Если твой кошелек не набит досами, там делать нечего. Этот прибрежный городок просто золотая жила. Он как отдельное государство под протекторатом пиратов». Эти головорезы вроде бы и не признают королевскую власть, но и идти против нее не лишатся. У них все предельно просто. Король не лезет к ним, они не лезут к нему. Правда, за это они и отстегивают его величество 40% от общей добычи. Но никто не жалуется. Все говорят, что лучше уж пусть будет так, чем он соберет армию и разгонит их славное береговое братство ко всем тварям морским. Я боюсь, что у меня вряд ли найдется какая-нибудь занятная история наподобие ваших. Да, не все прошло гладко. Девушке вообще не особо просто приходится столь долгий период времени рядом с таким отродием, как колорнские пираты. Они пытались как-то приставать, но после того, как я пришила нескольких мерзавцев, они эту практику живо прекратили и начали меня бояться, или, по крайней мере, в какой-то степени уважать. И да, еще я очень рада, что вновь встретила вас. Мне очень сильно не хватало весь этот долгий год нашей веселой компании. Сказав это, Анария выразительно посмотрела на Киллона. Он же был еще более задумчив, чем раньше. И прошло немало времени, прежде чем до него дошли слова Анарии, и он ответил. «Я думаю, что мы все снова рады видеть напротив лица своих друзей». Мужчина, поддерживающий, загалдели. «Оннако же, на пиратов у меня было больше надежда. Ну ладно, с ними, я думаю, мы еще разберемся, но немного позже. Форин, будь добр, не напивайся в хлам, покуда не расскажешь свою историю». Келлан с улыбкой взглянул на гнома, который от его слов мгновенно преобразился, протер развеселевшие от хмеля глаза и с легкой нотой прокряхтел. «Братья, и ты, сестренка, ох, какое у меня было путешествие! Если бы вы знали, где я был! Если бы вы знали, что я видел!» Форин старался каждое свое слово подкреплять жестом, что выглядело очень комично. «Ох, а видела я такое!» Сейчас вот только допью это проклятая пойло, которая никак не может отпустить мой разум на волю, и сразу же все расскажу. Форин ухватился за бутыль пива и начал жадными глотками поглощать пенистый напиток. Допив, грохнул пустой бутылкой о стол и тут же завалился на бок. Через какое-то время из-под стола раздался оглушающий храп. Да, наш любимый гном, увы, не изменяет своим привычкам. Пробасил Экрон, и все остальные дружно поддались влиянию заразительного смеха. После того, как приступ веселья прошел, Киллан, который вмиг посерьезнел, шепотом проговорил. «Я все это время гонялся за одной легендой. И смею предположить, что она реальна». Все внимательно уставились на Киллана. «Да, друзья, я был в очень многих местах и иногда лишь чудом избегал смерти. Она гналась за мной по пятам, преследовала за каждым поворотом, за каждым горным уступом. Сведения, которые были мне нужны, стоили немалых стараний и добывались потом и кровью. Воин отхлебнул из кружки. Но я не буду забегать вперед, а начну свой рассказ с самого начала. Эта легенда, которая так сильно меня заинтересовала, не отпускала меня ни днем, ни ночью. Сказать честно, после того, как мы с вами расстались, я собирался отправиться в Доротос, дабы следить за настроением народа в столице. «Но ведь это же очень опасно, Килон!» Буквально взорвалась Анария. «Ты ведь прекрасно знаешь, что увидеть тебя король или кто-то из его приближенных, то не сносить мне головы!» С легкой усмешкой закончил за девушку Килон. И тут же добавил. «И хоть планы мои поменялись, в столице я все равно побывал, только по иной причине. Я не думаю, что вы знаете эту легенду, ее мне как-то в детстве рассказывал отец, и я бы вряд ли о ней вспомнил, если бы не сон. В первую же ночь после нашего расставания я спал в какой-то разбитой и захудалой таверне. Мне приснился дракон. Огромный золотой дракон, наделенный даром говорить с людьми. Я проснулся весь в поту, и тут же мне в голову пришла сцена из детства, в которой отец рассказывает мне легенду о нем. Я не буду сильно заострять внимание на подробностях этой легенды. Расскажу в общих чертах основную суть. В далекие времена... Когда остров Горос еще был цветущей долиной, Дениторию населяли драконы. В принципе, это известный факт. Сохранилось множество признаков того, что они на самом деле были на Земле, только вот куда делись, неизвестно. Мягко, профессорским тоном вставил Миагорн. Извини, Килан, я тебя перебил. Так вот, драконы на Земле были. И именно эта легенда рассказывает о том, куда они исчезли. Золотой дракон Галадорикс был прародителем драконьей расы. Он был их вожаком. До появления на земле людей ее полностью заселяли драконы. Но, увы, катаклизм, который, как говорят, привел к нашему появлению, почти полностью истребил драконов, но Киллан выразительно поднял указательный палец. Голодорикс выжил. Он был настолько мудр, что сумел пережить катастрофу. Позже, выбравшись на свет, он увидел, что все его родичи мертвы. а землю начинают заселять совершенно непонятные ему существа. Скрылся от глаз мира. Спрятался в отдаленной пещере. Киллон поднял голову и медленно оглядел каждого из своих спутников. Я знаю, где находится эта пещера. И ты думаешь, что эта легенда реально? Удивился Экрон. Я не думаю, я знаю. Она реальна. Я разговаривал с очень мудрыми людьми, читал манускрипты в забытых библиотеках, лазил по таким местам, что у нормального жителя столицы волосы бы на голове встали дыбом. Но я узнал все, что мне нужно. И теперь главное. Я отправляюсь на поиски золотого дракона. Дорога к его логову терниста и трудна, но я считаю, что дело стоит свеч. Голодорик сможет стать очень сильным союзником в борьбе против короля. «Ты думаешь, что ему есть дело до людей?» – выпросил Тордор. «Я думаю, что он прекрасно осведомлен о том, что происходит в нашем мире». Хоть и живет отшельником в глубокой пещере. Легенды рассказывают о том, что Голодурик сможет предвидеть будущее. «Ага, понимаю», – медленно протянул Миагорн. «Ты не ставишь больших карт на то, что он станет вмешиваться в дела людей, но ты надеешься, что он сможет предсказать тебе твое будущее. Да, в целом это так, но как бы то ни было, перед тем, как размышлять над дальнейшими действиями против короля, я хочу его навестить». — Интересно, а вот если он нападет на нас? — тревожно спросил Экрон. Анария усмехнулась. — Неужто ты, здоровяк, испугался какой-то древней ящерицы? Лицо грозного воина залило густой краской. — И в мыслях не было у меня кого-то там пугаться. Просто спросил. Киллан встал. — Конечно, предприятие рискованное и даже смертельно опасное, но оно может стать залогом нашей будущей победы. Я не смею заставлять вас. Не стану упрашивать. «Конечно, мне бы хотелось, чтобы вы были рядом, но...» «Ой, да перестань, Киллан!» — махнул рукой проснувшийся на середине разговора Форин. «Не ломай комедию! Естественно, мы пойдем с тобой хоть в огонь, хоть в воду, хоть в задницу этого тардорского летуча!» Все дружно поддержали слова гнома. Киллан улыбнулся. «Ну что ж, тогда по рукам. Не будем терять времени, выдвигаемся сейчас же!» арчмари проводил странную компанию взглядом до выхода и медленно почесав подбородок начал считать прибыль за сегодняшний день.